Часть девятая. Солнце село, и лагерь погрузился во тьму. Перед штабом стоял наспех сколоченный подиум, по его углам горели факелы. Рентаров вслушивался в потрескивание факелов и рассматривал других гробов. Те, словно завороженные, стояли здесь же. Похоже, здесь собрались сотни, нет, тысячи гробов. Но как им справиться с двумя тысячами гастрей? Через пару минут на площадку возошла пара, и толпа шумно приветствовала их. гада! 275 уровень. Рентаро много раз видел его по телевизору, так что без ошибки узнал. Нагамаса уже облысел, и лишь небольшая оборотка осталась неизменной. Для активатора он и вправду оказался староват. Большинство было от 20 до 30. На его проницательный взгляд, его уверенность в словах и действиях снискали Нагамасе добрую славу. Люди прозвали его старым героем. Рядом с ним стояла его инициатор, которая всегда следовала за ним не слышно точно тень. Если Ронтара не изменяет память, ее зовут Асака Мибу. Чем-то она напоминала Кисару, главным образом длинными темными волосами. Но больше всего в ней удивляло то, что почему-то она казалась прозрачной, какой-то призрачной, словно была здесь и не была. Может это потому, что она никогда не открывала глаз? Или потому, что Рентар не слышал от нее ни слова? Наверное, не очень правильно так говорить про девочку 10 лет, но рядом с Нагамаса Асака странным образом напоминала чуть ли не короткую жену. Но Рентаро больше интересовал не вид этих двоих, а экипировка. «Ого, экзоскелет!» – вздохнула Тина. Она была права. На обычной броне, которая светилась красным, проступал голубой контур. У Нагамасы на одной из частей виднелась символика его отряда. Рантаро, а что это такое? Экса... Э... скелет?» – спросила Энджо. Рантаро задумался, как бы объяснить ей попроще. «Энджо слышала о силовой броне». Она увеличивает силу и дает дополнительную защиту. Лет 20 назад, в 2010-х, броня была такой толстой и тяжелой, что в ней с трудом двигались. Заряда не хватало надолго, так что и популярность она не обрела. Но теперь, благодаря углеродным нанотрубкам и ворониумом сплавам такая броня в ходу. На Нагамасе и последняя модель Шибы. Она повышает все характеристики от силы до защиты. «Я тоже такую хочу!» Рентер не сразу нашёлся с ответом. Он попытался представить, как Энжу носит такой же экзоскелет, но картинка получалась так себе. Экзоскелет ходит туда-сюда, а где-то внутри беспомощно болтается Энджу, Нет, смотрится миленько, но хотелось бы другого. «Не выйдет. Она просто дорогущая». Энджу понурилась. «Дорогущая?» «Да, как бы попроще сказать. Если сложим наши зарплаты за 10 лет, нам все равно не хватит». «Тогда попрошу у Миори в подарок». «Да ну тебя». С одной стороны, она явно пошутила, а с другой в глазах девочки горела такая решимость, что Рента застыл на месте. Во время покушения на Сайтенше Энджу о чем то говорила с Мире. С тех самых пор девочка вечно бормотала про какой-то край и вообще иногда вела себя странно. Впрочем, Рента знал ответ, Энджу отыгрывала айтины, но при этом во всем ей уступала. А вот и выходит, что Энджи хотела стать хоть в чем то лучше снайперши. Рентар вполне понимал нетерпение Энжо, но не на шутку удивился, что она вдруг выбрала такой простой путь стать сильнее, напелить экзоскелет. Может, она себя недооценивает? Надо бы с ней поговорить. «Спасибо, что пришли! Вы настоящие храбрецы!» Рентаро поднял голову и увидел, как Нагамаса победно вскинул кулак. «Я командующий Нагамаса Гада. Вы избранные, и на вас возложена судьба всей токийской зоны. Буду рад сразиться с вами плечом к плечу!» Гада глубоко вдохнул и медленно обвел взглядом собравшихся, даже самые нахальные активаторы ответили ему серьезным взглядом, да если бы вместо него там стоял Рентора, ответ вышел бы иной. Уверен вы понимаете, что чем сильнее вирус в Гастрее, тем она больше. Но стоит вам узнать своего врага, и вы уже не будете бояться. Еще вы наверняка слышали о том, что токийская зона сейчас переживает небывалый кризис. И только мы с вами можем разрешить его. Так сразимся же! Проклятые Гастреи убили ваших отцов, матерей, друзей, сожрали вашей семьи и ваших возлюбленных. Ваш долг отомстить за них, убить всех Гастреи, что попадутся на вашем пути. Историю пишут победители, так заставим же Гастреи проиграть. Многомас сжал кулак крепче. Мы победим. Победим и сами напишем историю. Наши имена останутся в книгах. Наша страна, наши потомки будут гордиться нами. Теми, кто отдал жизнь в борьбе за мир, мы не отступим. «Объем всех гастрей!» Толпа взорвалась аплодисментами, но Рентара речь слегка смутила. Похоже, Нагамаса пытался сыграть на кровожадности большинства активаторов, поэтому и произнес речь попроще да поэффективней. Рентара редко проникался настоящим уважением к людям, но и он вынужден был признать, проницательности и талантам Нагамаса можно только позавидовать. Пока он у руля, нет нужды беспокоиться, что гробы выкинут что-то из ряда вон. После эффектного выступления Нагамаса перешел к деталям, Рассказал, какую основную линию они выработали совместно с силами самообороны. Но чем дольше Рентера слушал, тем больше путался. Гастрею силы самообороны и гробов отделял лишь 32-й монолит. Силы самообороны и гроба расположились отдельно друг от друга, битва же начнется сразу, как упадет монолит. В целом все не так плохо, проблема была в другом. Как использовать силы гробов? Рентера уже слышал, что все отряды гробов попадут под командование сил самообороны и будут прикрывать тыл. Рентаров смотрелся в темноту, там, далеко-далеко, почти у самого монолита, тускло светились огни лагеря сил самообороны. Нет, слишком они далеко. Если гробы и правда должны помогать военным, то надо было расположить их поближе, а пока между ними километр или два, вряд ли те и другие смогут действовать сообща. Таким шагом командование будто бы отделило себя от гробов. При таком раскладе, если силы самообороны запросят поддержки, гробы попросту не успеют. Когда они прибудут, исход битвы уже решится. Ронтеро сообразил, да они специально разделили силы. Ведь горькая правда в том, что гробов недолюбливают, для полиции они все равно, что назойливые мухи, которые вечно куда-то лезут и не считаются с законами. Для сил самообороны гробы — очередные выскочки, которые вздумали в одиночку выполнять священный долг, защищать Родину. Вот и неудивительно, что со всеми нельзя сговориться, и получается, что гробы — чисто формальное прикрытие, а на деле военные собрались обойтись собственными силами. Но об этом догадался не только Рентара. Многие активаторы казались понурыми, сам Нагомаса понимал это, но старался держаться, и все таки в его речи порой проскальзывала печаль. «Вопросы?» Рентара огляделся, надеясь, что вопросы будут, но никто даже не шелохнулся. Тогда он поднял руку сам. «Эй, Сатоми!» ткнула его кисара. видимо переживала, что он опять выдаст какую-то колкость. «Пожалуйста!» Заметил его Нагамаса. «А вы довольно молоды. Представьтесь». Рентара Сатоми. трехсотый уровень». Активаторы поблизости начали перешептываться. А так вы...» Нагамаса напряг память. «Я знаю вас. Рассчитываю на вашу помощь». «Так что весь этот план значит?» Спросил наконец Рентара. Нагамаса смутился. Он явно не ожидал такого прямого вопроса. «Нам приказали подготовиться оставаться в тыло. Вот и всё». «Раз так, то может отойти к пламени Возвращения, которое в 10 километрах отсюда. Так мы бы использовали развалины как прикрытие. Все-таки здесь поля, а вы и сами знаете, что на открытой местности биться куда сложнее. Значит, понимаю, что вы пытаетесь донести», — перебил его Нагамаса. «Но если мы отойдем так далеко, то не сможем быстро прийти на помощь силам самообороны. Они же никогда не попросят о помощи». Нагомаса не ответил, но в его глазах вспыхнул огонек. Какое-то время они с Рентаро молча смотрели друг на друга, атмосфера накалялась, однако Нагамаса вдруг опомнился и заговорил о планах на завтра, оставив вопрос рентара без ответа. Наконец командующий закончил, взял Осаку за руку и быстро удалился. Рентаро с ребятами тоже вернулись в палатку. Первым делом Кесаро решила его отсчитать, уперла руки в бока и начала выговаривать. «О боже, напугал! Надо же было тебе с ним закуситься! Неужели нельзя поставить молча?» Рентара почесал в затылке. Да не было ничего такого. Просто хотел уточнить. И тут ему помог тот, от кого помощи и не ждешь. Я согласен с Сатоми. Заметил Сёма. Что-то здесь явно нечисто. Если бы Сатоми не спросил, это сделал бы я. Притормози-ка, Вообще-то Сатоми мы подчиненный. Ты его плохому научишь. Я тоже соглашусь. Заступился за них Томаки. все таки зря они так с нами. Да все же нормально, братишка. Начала Юдзуки. «И хорошо, если не придется биться. Сможем вернуться домой?» «Вот бы всё так и было!» Пробормотал Рентара. «Что такое, парниша? Какие-то идеи?» Поинтересовался Томаки. «Да нет, ничего. Просто мысли вслух». Покачал голову Ронтара. Кесара почувствовала, что все как-то помрачнели, и решила их взбодрить. «Придумала! Раз уж теперь мы, один отряд, может, сделаем кое-что на удачу?» Все переглянулись, никто не возражал. Ребята вышли на улицу... Собрали дров и разожгли костерок. Он приятно согревал, и какое-то время все молча наблюдали за танцующим пламенем, погрузившись каждый в свои мысли. В свете пламени лицо каждого казалось красноватым, вокруг тихо стрекотали насекомые. Почему-то этот миг казался волшебным. Но что с ними будет потом? Удастся ли ему целеть? Рантера достал Спрингфилд и поднял над головой. «Спасибо, что согласились помочь мне. Давайте биться изо всех сил все три дня». Боже, как же ты переигрываешь! ⁇ заметила Кисара и чуть покраснела, но тоже достала снежную тень и скрестила ее со Спрингфилдом. ⁇ Моя жизнь в твоих руках, братик! Ради тебя я пойду на все! ⁇ Тина достала винтовку и положила ее сверху. ⁇ На что за драма, Тина? ⁇ И что ты в нем нашла? ⁇⁇ проворчала Юдзуки, но все-таки положила руку на оружие. Эй, Рентара, Не забудь потом сказать спасибо! ⁇ Тамаки положил Мотебу сверху. Великая же ответственность, да? Кое-как, подавив смешок, Сёма положил Зак Зауэр поверх. Я думаю, с Атоми отлично справятся. Медори тоже положила свои когти сверху. Ребята, Рентера просто не нашелся, что сказать. Но вдруг он ощутил тяжесть на плечах и под весом чуть склонился вперед. Это Энджу запрыгнула на него сверху и теперь довольно сидела, свесив ноги. У нас теперь так много сильных ребят. Мы точно победим! Энджу подняла руку вверх. И с этим жестом восемь сердец слились воедино. Энджу улыбнулась, и все улыбнулись ей в ответ. Постараемся, да-да. Голос Энджу кажется таким далеким. Подумал Рентара. Все-таки последнюю пару он так и не нашел. Рентара до сих пор тревожило многое. Почему Альдебаран так близко подобралась к монолиту? Как она смогла заставить остальных гострей прикрывать ее? К тому же из головы все не выходила та убитая пара. Их убил не Сема и точно не Кисара. Тогда она еще не пришла, да и зачем ей убивать? Все эти загадки крутились и крутились в голове, тесно переплетаясь со смутным беспокойством, но даже с ними надо двигаться дальше. Восьмиконечная звезда, сложная из оружия восьмерых, опустилась ниже, а потом поднялась. «Ура!» – хором прокричали ребята. Этот победный вопль разлетелся по всему лагерю, он летел вместе с дымом от костра и был знаменем рождения нового отряда.